Глава ч е т ы р н а д ц а т я смотрел на надпись, не понимая, как на нее реагировать. Дэв говорил, что тот, кто здесь покоится, сам ушел, можно сказать, от старости, а тут такой поворот. Значит, все-таки врал или д е л о в чем-то другом. Надо будет разобраться, но сейчас имеется задача поважнее. Кап, ты знаешь, как у п р а в и т ь с я с пультом по настройке контуров? Естественно, так как принимал в этом участие. Последовал ответ, который немного удивил. Если раньше он разговаривал более сухими фразами, то сейчас отвечает как разумное существо. На данный момент произошел сбой, требуется восстановить необходимые уровни. Но в помещении с пультом сильный выброс энергии, смертельный для меня. Как это сделать? То, что произошло, расогласование параметров, я сразу определил. Выброс терр энергии при этом является закономерностью. Активирую персональную защиту. Вот и нечто новое у меня появилось. Тело быстро, точно по фигуре покрылось серебристым свечением. Можешь сбросить мне в память информацию о своих возможностях. Надо было сразу это сделать. Потребуется адаптация разума к осознанному восприятию. Это может занять некоторое время. Не исключена кратковременная дезориентация в пространстве, а также потеря сознания. Рекомендую произвести данную операцию в более удобной и спокойной обстановке. Решать тебе. Желаешь начать сейчас? Это что у него за данные такие? Нет, пока не надо. Тут же отказался я. Каправ, лучше дома, лежа в кровати. Пока будет достаточно твоих советов. Подсказывать самому или станешь задавать вопросы? Ну точно. к а п и к о м теперь полноценно разумен и имеет личность. Я многозначительно покивал, поглядывая на свою руку. У тебя есть имя? На данный момент взял то, что уже было присвоено. Кап меня вполне устраивает. Выдал он, а я едва не засмеялся. Его устраивает? Неплохо сказал. Надо будет еще привыкнуть к подобному стилю общения. Тогда сам подсказывай, что делать. Открыть дверь в стене или пройдешь в зал, используя скрытый режим. Тут же поинтересовался он. Пройдем сквозь стену. Я поймал себя на мысли, что сказал о себе во множественном числе, воспринимая к а п и к о м б как существо. Скрытый режим активирован. Подтвердил он. Это я и сам понял, так как восприятие окружающего пространства изменилось. Но сейчас оно было уже более четким, хотя по-прежнему все цвета выглядели блекло. Можешь разговаривать со мной с помощью передачи мысли. К тому же я прекрасно улавливаю твои намерения. Добавил к а п и к о м б Спасибо, учу. т Прежде чем выйти отсюда, все-таки решил поинтересоваться, но уже мысленно. Ты знаешь, как погиб великий мастер? Произошло мгновенное разрушение жизненной энергии, без повреждения тела. Предпосылок для активации защиты не было. Его жизни ничего не угрожало. Могу предположить, что сработало устройство биологического типа в тот момент, когда великий мастер наступил на него. Распознать подобную форму крайне сложно, даже для меня. Пока она находится в ждущем режиме. Данное устройство высокотехнологичное и крайне опасное. Могут принимать любую форму и быть неотличимы от окружающего пространства. В ждущем режиме не испускают никаких видов энергии. Подобные технологии запрещены во многих мирах. Очень интересно. Потом стоит подробнее поговорить с ним на эту тему. Я шагнул сквозь стену и вскоре оказался в зале пульта управления. Скрытый режим деактивирован. о п о в е с т и л меня капеком, очень хорошо, не надо об этом просить. Подойдя к колоннам с шарами, хотел уже обратиться к нему, но он опередил. Передо мной появилась виртуальная схема дополнительной реальности. На ней отобразился каждый шар точным местоположением, которое он должен занимать. Ничего себе, да тут сдвинут не один, а семь штук. Хорошо китайцы поработали, столько шаров сместили. Вот только непонятно. Если распространяемая энергия смертельна, тогда где трупы? Ведь люди наверняка не успели сбежать, да и других посылали. Но даже в коридоре чисто. Энергетический потенциал в данном помещении уничтожает любую органическую материю. Пояснил Капикомб, уловив мои мысли. А как же одежда, обувь, разные приборы? Не понял я. Это все должно остаться. При распаде органики происходит взаимодействие с неорганическими элементами. Что также приводит к распаду, ответил он. Не стану вдаваться в подробности, я в этом мало что понимаю. Шагнув вперед, осторожно коснулся первого шара и сдвинул его вниз на то место, где он должен находиться. Затем проделал то же самое со остальными. Некоторые пришлось приподнять, другие опустить. Когда последний был установлен, виртуальная схема исчезла, как и энергетические нити, бьющие в стену, а также смертельные потоки энергии. Через несколько секунд шары стали испускать узконаправленные излучения точно в центр верхушки каждой колонны. Защита деактивирована, угрозы жизни нет, произнес Капикомб. Это хорошо, но стоит кое что проверить. Обернувшись человеком, внимательно присмотрелся к шарам. Догадка подтвердилась: обычным зрением не видно никаких энергетических потоков. Шары просто висят над колоннами, весьма красивые, настоящий горный хрусталь. Внутри каждого где-то в глубине есть маленький огонёк, соответствующий типу энергии, от чего они сверкают. Потрясающее зрелище. Я глянул на руку, хотел дать команду, чтобы Капиком стал невидимым, но не успел. Он сам сообразил и сейчас. Пока непривычно, что Кап улавливает мои мысли. Провожу диагностику системы, выдал он. Это он сейчас о чем? Проверяет работоспособность пульта управления планетарной системы? Функциональность контуров 98,2 процента. Общий ресурс выработан на 97 процентов. Проценты мне ни о чем не говорят. Сколько по времени еще прослужит? Не более т р е х лет в местном летоисчислении. Вот теперь понятно. Только китайцам об этом знать не стоит. Я направился на выход, войдя в туннель, повернулся в сторону зала. Как-то можно обезопасить это место от проникновения? Задал мысленный вопрос Капикомпо. Тоннель изначально не был защищен. Проникновение в него не предполагалось. Имеющаяся система защиты неактивна. Провожу активацию. Интересно, Капиком отвечает, давая пояснения. Доступ в зал управления блокирован. Это я и сам увидел. Только н а с ч т данной системы защиты не похоже. С ее активацией воздух внутри комнаты засеребрился. Очень необычно. Что бы это значило? в ы я с н я т ь не потребовалось. Кап сам пояснил. Структуризация пространственных энергетических межмолекулярных связей. Иными словами говоря, тут же поправился он, ощущая, что я ничего не понял. Произошло уплотнение пространства. Протянув руку проверить, я наткнулся на что-то твердое. Это типа комнату залили прозрачным бетоном? Типа того. Подтвердил Капикомб, усмехнувшись на его человеческую реплику, направился по туннелю. Так с ним интереснее общаться. Может еще и стихи умеет цитировать. На полпути остановившись, связался со Славкой, вкратце обрисовав ситуацию. Пусть передаст деду, что все позади, опасность миновала, люди спасены. Ему теперь необходимо созвониться с великим князем, чтобы тот передал китайскому императору хорошую новость. Их мир будет полностью разблокирован. Через два дня стабилизируется контурная система, они смогут открыть порталы и начать эвакуацию. Так м н е сообщил Капикомп. Подслушав мой разговор со Славкой, вот только как нам самим домой возвращаться? Не через Китай же лететь? Нет необходимости. Произнес Капекомп. Поясни. Не понял я. Загружаю в память данные по работе порталной ь установки. Вместо ответа в моих висках закололо, но как обычно быстро прошло. Теперь знаю, что у меня в кармане не просто крил от пульта. Достав его, приложил к поверхности Капекомпа. Камень быстро исчез, поглощенный им. Структура интегрирована, подтвердил Кап. Теперь могу открывать портал к себе в пещеру, где бы я ни находился. К тому же управлять им, делать видимым, невидимым, расширять или устанавливать запрет на проход. Это в том случае, если оставляю его открытым. Хотя подобное уже не потребуется, если и так открою где захочу. Совершенно непонятную и очень странную связь Крилл имеет с установкой, вернее теперь мой Капикомп. Я направился дальше и через сорок минут вышел наружу. Глубоко вздохнув чистый свежий воздух, не знаю, как там в центре управления работает вентиляция, но запахи отсутствовали. Воздух какой-то стерильный, наверное, из-за большого выброса энергии. А вот и генерал уже бежит в мою сторону, выскочив из установленного здесь сборного административного модуля. Следом за ним появилось еще десяток военных. Помахав рукой, я пошел навстречу. Как я рад, что ты живой. Ты сделал это, получилось? Подскочив ко мне генерал сходу начал задавать вопросы. Мы остановились, сзади подошли остальные. Все нормально. Через два дня с земли откроют портал. Вы сможете начать эвакуацию. У вас будет порядка шести месяцев на это. Думаю, успеете. Но не медлите. Система работает, пока стабильно. Но на большее время не рассчитывайте. Благие вести. Генерал облегченно выдохнул. Но как Земля узнает, что можно открыть портал? Не беспокойтесь, узнает. Раскрывать свои возможности я не намерен. Народ зашумел, у некоторых на лицах появились улыбки. Они скоро вернутся домой. Понимаю, страх на всегда остаться в этом мире уже поселился в их душах. п р о с л е д о в а в машину, генерал отвез меня в администрацию, где я повторил руководству города то же самое. Эмоций было много, как и благодарностей в мой адрес. Оттуда направился к ребятам, которых разместили неподалеку в гостинице. Меня отпустили с обязательством прибыть вечером на праздничный ужин в нашу честь. За нами заедут и отвезут в ресторан. В номере застал ребят валяющихся на кроватях. Увидев меня, парни вскочили и набросились с вопросами. Присев в кресло, жестами объяснил им, что говорить ничего не стану. Капеком просканировал комнату и сообщил, что имеются подслушивающие устройства в количестве шести штук. Глушить их не буду, хотя он предложил это сделать. Пусть слушают, это нормально. х о т я т узнать о нас больше, но не получится. Передал ребятам все то же самое, что говорил в администрации, лишь добавил несколько незначительных деталей. Также жестами предупредил, чтобы они сами чего лишнего не сболтнули. Свободно мы обо всем поговорим в Глайдере, но это потом. А сейчас потерпят. Далее наш разговор пошел на всякие общие темы. Парни предложили сходить перекусить. Для нас все бесплатно, но я отказался, сообщив, что скоро поедем на банкет. Там и наедимся. А вот принять душ не помешает. Вечером, как и было запланировано, состоялся праздничный ужин в нашу честь. Руководство города оповстило е горожан, что скоро земля откроет портал, и все смогут вернуться домой. Люди были несказанно рады, массово праздновали избавление от заточения в этом мире. Небо полыхало множеством разноцветных огней от запускаемых фейерверков. Куда же без них? Это же китайцы. За ужином звучали благодарственные речи вперемежку с восточной мудростью. Плотно перекусив, мы вернулись в свой номер и недолго думая завалились спать. У меня с утра имеются определенные планы. Парней еще не посвящал, завтра скажу. Утром предупредил ребят, что сегодня улетаем. Вопросов не последовало. п о м н я то про с л у ш к е но по глазам было видно, сгорают от любопытства узнать, как мы вернемся домой. По окончании завтрака, собрав вещи, н а п р а в и л и с ь к глейдеру. Он так и стоит под охраной полиции на площади перед входом в здание администрации. Пока ребята загружались, я сходил к руководителю миссии, предупредил о нашем отъезде. Ему хотелось о многом со мной поговорить, задать кучу вопросов, но я вежливо отказал, сославшись на императора, который запретил разглашать детали операции. На предложение устроить торжественные проводы при большом скоплении народа. Я категорически возразил. Вот делать из нас героев точно не надо. Попрощавшись, вернулся к ребятам. Они уже расселись в г л а й д е р е Забравшись на свое место, закрыл дверь и начал медленно подниматься. Народ, что был на площади, остановился, глазея на нас. Вот и хорошо, что никто не знает, что мы улетаем. Набрав нужную высоту, отлетел от города и остановил летательный аппарат, зависнув в воздухе. Надо поговорить. Вести ребят в курс дела, но вначале кое-что проверю. Кап, проведи сканирование на предмет обнаружения поблизости от нас не материальной сущности. Мысленно обратился к нему. Ребята терпеливо ждали, поглядывая на меня, понимали, не просто так стоим, что-то делаю. Сущности не обнаружено. в с к о р е ответил он. Это успокоило, а то неравен час. Дэв тайно подслушивает, а я не замечаю. Теперь можно и рассказать о проделанной работе. А также о посещении усыпальницы и всем остальном. Значит, домой сами вернемся. Обрадовался Михаил, когда я поведал о своих новых возможностях. А куда сейчас летим, если можешь портал открыть в любом месте? Поинтересовался Тихомир. Назад в то место возле гор, где мы отключились. Надо кое-что проверить. Я задал курс. Глейдер полетит по маршруту, которым прибыли в город. В его памяти он сохранен. А зачем? Искренне удивился Михаил. Не п о д е л и ш ь с я что задумал? Говорить особо не о чем. Только предположение. И то необоснованное. Всего лишь подозрение. Проверить его время есть. Из-за возмущения энергетических полей мы все равно не можем пока вернуться домой. Тихомир пожал плечами. Раз надо, значит полетели. Я включил автопилот. Глайдер стал набирать скорость. Во время пути мы чаще останавливались, чем когда летели в сторону города. Напряжение спало, волнение улеглось, неопределенность исчезла. Выбирали места по живописней, большей частью возле озер. Я купался, ребята охотились, разводили костер, жарили свежее мясо и рыбу. Со мной связался Славка, сообщив, что великому князю Матвею е г о р о в и ч е с т передал. Тот уже сообщил в Китай. Те готовятся открыть портал, начать эвакуацию. Дед ждет нашего возвращения. В связи с частыми остановками путь занял немного больше времени. Вот и подлетаем к намеченной точке. Уже хорошо видны горы. Через три часа полета прибыли на место. Глайдер завис на месте, отчитавшись о прибытии в пункт назначения. Осмотрев под нами местность и отыскав подходящий участок, я приземлил аппарат на небольшой площадке недалеко от подножья горы. Вы пока располагайтесь. Я открыл дверь. Пойду погуляю. Меня не ждите. Прихватив с собой бутылку воды, направился к скале. Это только кажется, что она б л и з к а Потратил больше часа, прежде чем подошел вплотную. Кап, определи наличие скрытого прохода. После а п г р е й т а он может многое. В д в а д т и семи метрах слева обнаружен искусственный туннель, ведущий вглубь горного массива на расстоянии пятнадцати метров. Выдал тот спустя пять секунд. Вход замурован куском скалы, толщина порядка двух метров. Значит, не ошибся. Произнес я вслух, зашагав в том направлении. Моя догадка подтверждается. Дэв не выдумал это место, лишь исказил смысл. Здесь действительно кто-то замурован. А вот кто? Узнаю, когда попаду внутрь. Капеком включил скрытый режим, как только я подошел к месту прохода. К тому же добавил индивидуальный щит. Перестраховывается. Ну а пусть будет, отменять не стану. В этот раз, когда проходил сквозь толщу камня, впереди светился виртуальный указатель направления движения. Весьма удобно. А то можно в сторону свернуть и пройти мимо. Оказавшись в туннеле, Капеком подключил скрытый режим. Полная темнота окружала меня. Дышалось нормально, но это благодаря новой энергетической защите. Воздух для дыхания пригоден, но отсутствует вентиляция. Убирать защитный экран не рекомендую. Выдал свое заключение Капеком. Да я и не собирался. В этой кромешной тьме далеко не уйдешь. А фонарик выложил, оставив в г л а й д е р е Не предполагал, что попаду сюда. Да и вообще сомневался в существовании прохода. Возвращаться не хочется. Попробую вариант, который раньше для этих целей не использовал. Кап, запусти активную защиту. Наружу мгновенно выскочили три энергетических шарика, закрутившись над головой. Света от них немного, но все видно. Я направился вглубь туннеля. Размерами он небольшой, всего два метра в ширину и столько же в высоту. Не вырублен, а как и предыдущий, проплавлен прямо в скальной породе. Стены, потолок и пол гладкие, черные, подобны стеклу. Выглядят мрачно, угнетающе. По поверхности пробегают отблески света. Стало не по себе, даже поежился. Проход скоро закончился. Я оказался в небольшом полукруглом помещении. з р е л и щ е мрачное. По центру возвышается пьедестал. На нем стоит черный блестящий саркофаг прямоугольной формы. Больше ничего нет. Какие-либо надписи или символы отсутствуют. Обойдя саркофаг по кругу. Внимательно осмотрел. Выглядит монолитом. Нет и намека на щель. Только потянулся, чтобы потрогать, как тут же прозвучал голос к а п и к о м п а Не безопасно, не стоит этого делать. Причем произнес он это вслух. От неожиданности прозвучавшего в абсолютной тишине голоса я вздрогнул, отдернув руку. В данном месте применена магия высшего порядка альдеронскими жрецами внутреннего седьмого круга, пояснил он. Что значит магия? Не думал, что Копиком применит это слово и вообще понимает, что это такое. Сотворенное здесь действо выходит за рамки твоего понимания, поэтому наиболее подходящим понятием будет магия, пояснил он. Откуда Каб знает, что и как я называю? Хотя я же с ним имею постоянную ментальную связь. Значит, и память моя доступна. Именно так, подтвердил он. Ну вот, все правильно. Мы по сути единое целое. Ты знаешь, кто и почему находится в этом саркофаге? Больше поинтересоваться все равно не у кого. Может, он что скажет? В энергетическом структурированном поле оставлена информационная закладка. Провожу с ч и т ы в а н и е и дешифровку. Данные загружены. Ты хочешь узнать, что произошло именно сейчас? Задал он странный вопрос. Почему спрашиваешь, если я именно об этом интересовался? Предлагаю вначале покинуть это место. Здесь больше ничего нет. Все-таки пока непривычно общаться с Копи Компом, как с человеком. Но его предложение резонно. Так и сделаю. Я направился на выход тем же способом, что и вошел сюда. Снаружи как только Копи Комп убрал скрытый режим и всю защиту, присел на небольшой камень, достав бутылку воды и напившись, облокотился спиной о скалу. Ребята из Глайдера меня увидят, но не станут беспокоить. Они уже бродят среди камней, разминаются. Изложи, что за информация оставлена и для кого или чего эти данные? Для любого Альдеронца, кто случайно или намеренно посетит данное место, так как по сути ты являешься таковым, значит и для тебя. Объяснил он. Логично. Продолжай. Один из посвященных Седьмого круга жрецов по имени Сангал тайно проводил в данном мире исследования и разработки в области создания оружия. Большой разрушительной силы с применением магических знаний высшего порядка. Данные исследования категорически запрещены положением Высшего Совета и никогда не проводились. Почему именно в этом мире? Тут же задал я вопрос. Странно, что он выбрал густонаселенную планету. По всей видимости, это связано с энергетическими полями их взаимодействием с чем-то иным, что здесь имеется. На этот вопрос у меня ответа нет, только предположения. Пояснил к а п и к о м б Он использовал в своих разработках малоизученные и плохо поддающиеся контролю тонкие структуры. Добавил Кап. Понятно. Продолжай. Хотя ничего не ясно, но интересно. В какой-то момент Верховный Совет а л ь д е р о н а пришло известие, что данный мир погибает. Началась дестабилизация ядра планеты из-за возмущения структурных полей. Решением высокой комиссии на его спасение был направлен а л а с т о н Ведущий специалист в этой области, собрав необходимую команду и получив нужные ресурсы, он отбыл на выполнение задачи. Альдеронцы провели предварительное согласование с местными правителями. Те обязались предоставить всю необходимую помощь и людские ресурсы. Я перебил Капикомб, вспомнив слова Дева. Его задача состояла в том, чтобы разработать и построить установку для стабилизации ядра. Так как эвакуировать население не представлялось возможным из-за большой численности, именно так, подтвердил Капикомб. В период проведения работ ему стало понятно, что произошло на самом деле, как потом выяснилось, у Сангала все пошло не так, как он планировал. В ходе проведения опасного эксперимента ситуация вышла из-под контроля. Вместо того чтобы подключиться к устранению последствий совершенных им деяний, боясь ответственности. Он решил замести следы. Я недовольно покачал головой. Думаю, перепугался знатно, ведь пришлось бы отвечать. Так как а л а с т о н собирался доложить обо всем Верховному Совету, Сангал пошел на крайние меры. Рассчитывал на то, что с гибелью а л а с т о н а правда, умрет вместе с ним, но вновь п р о с ч и т а л с я Я медленно согласно покивал. Все верно. Это уже была а г о н и я страха перед разоблачением. а л а с т о он успел рассказать обо всем своему доверенному ученику. Продолжил капеком, узнав о гибели учителя, тот тайно убыл в мир Альдерона. Сангала поймали за совершенные преступления, он был приговорен к самому суровому наказанию. Его лишили сил, тело замуровали в том черном саркофаге, что ты видел. Гробницу нельзя разрушить, за счет наложенных чар тело нетленно. Отныне злодей будет вечно скитаться в виде бестелесной формы. не имея возможности уйти за грань, медленная деградация личности, растворение сознания и, как следствие, забвение. Никто и никогда не поднимал руки на своего брата, тем более из высшего круга жрецов. Страшное преступление по законам Альдерона и не менее тяжкое уничтожение мира ради удовлетворения своих амбиций, эгоистических потребностей возвыситься над другими. Данное событие взволновало мир Альдерона. Жрецы были крайне удручены, переживая о случившемся. Никто не предполагал, что власть и могущество могут так его сломать. Капеком закончил, а я пребывал в глубокой задумчивости, немного шокированный, осмысливая услышанное. Вот значит, с кем я общался. Никакой он не Дев. Да, были сомнения по этому поводу, но я не предполагал такого поворота. Как же он меня несколько раз о б в е л вокруг пальца. становится понятно, почему хотел разрушить этот мир. Для него это действительно единственная возможность освободиться, уничтожив саркофаг и вместе с ним свое тело, тем самым разрушить печать наложенных чар. Даже в мыслях не было, что этот дух на самом деле альдеронец. Но насколько хитер, как все повернул, убедив меня то в одном, затем в другом, а я почти полностью поверил в сказку, что он дэв. Для меня это хороший урок. Странно, что по прошествии столько времени он совсем не деградировал, а с т а л на многи хитрее и коварнее. Хорошо, что все прояснилось, можно возвращаться домой. Будет о чем рассказать, дед вновь начнет н р а в о у ч е н и я читать, отчитывать меня за доверчивость, узнав, кто я на самом деле, назовет матрешкой. о т к р ы л одну, внутри вторая, дальше третья и так далее. Так и я, тело драгоно, р внутри сознание человека, а еще глубже сущность или можно сказать душа Альдеронца. Вполне оправданное сравнение с матрешкой. Усмехнувшись, я поднялся и направился к г л а й д е р у Может, есть и ч е т в е р т о е но надеюсь, что нет. А насчет Сангала, пусть немного помучается в неведении. Он не знает, сколько этот мир просуществует. На самом деле, триста лет для него небольшой срок. Этот злобный дух здесь пребывал тысячелетия. Думал, он все-таки появится, особенно когда я вошел в камеру с захоронением его тела. Но нет. Наверняка посчитал, что буду зол, когда узнаю правду, а это может для него кончиться преждевременным развоплощением. Интересно, он наблюдал со стороны за тем, что я делаю? Скорее всего, да. Вернувшись к г л а й д е р у рассказал ребятам, где сейчас побывал и что на самом деле произошло в этом мире. Данная история впечатлила обоих. Пока они переваривали услышанное, хотел связаться со Славкой, но т у т меня опередил. Никита, тут Матвей Егорович просил передать, что портал земли в мир, где ты находишься, открыли. Китайцы начинают подготовку к эвакуации. Ему звонил великий князь, лично сообщил об этом. Вы скоро вернетесь? Отлично. Порадовал он меня. Все-таки я немного переживал, вдруг что-то не получилось. Да, уже возвращаемся. Через Китай полетите. Может, помощь какая нужна? Путь не близкий? Поинтересовался Славка. Нет, ничего не надо. Мы идем на прямую. Это как? Не понял тот. Ты же свой портал оттуда не можешь открыть. Слав, многое изменилось, теперь могу. Ждите, скоро будем дома. Не стал я пока рассказывать о своих новых возможностях. Что дальше? Поинтересовался Михаил, выйдя из задумчивости. Я улыбнулся, глянув на него. Все, пора домой. Мысленно обратившись к Пикомпу, дал команду создать портал в пещеру Наионо, прямо перед нами. Мы р а с с е л и с ь в г л а й д е р е И как только появился проход, прошли через него. Оказавшись в пещере, развернул летательный аппарат. Ребята хотели выйти, но я остановил их. Ты прямо на Землю лететь на нем собрался? – удивился Тихомир. Правильно мыслишь. п р о с к о ч и в через созданный портал, мы оказались возле усадьбы. Глайдер завис на месте возле Земли. Отключив управление, я открыл дверь и глубоко вздохнул. Вот мы и вернулись.